Глава седьмая. Один миг. Сработала система самоуничтожения. Взрывы раздавались один за другим. Я чувствовал, как рушатся опоры, как пол трясется под ногами. И если щит и спасет нас от огня, то из-под завалов на целый километр в глубину нам точно не выбраться. Надеюсь, что наши спаслись. Пусть у них будет лучшая жизнь. Мысленно прощаясь с реальностью, я заметил, как все вокруг стихло. Звуки исчезли, но жар от взрывов по-прежнему чувствовался. Я с опаской открыл глаза. Ничего не изменилось. Встал, держа Петю на руках, и обернулся. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Весь мир застыл. Так же, как показывают в фантастических фильмах, где герой останавливает время. Летящие пули застыли оставляет за собой след прорезанного воздуха. Солдаты и ученые застыли в неестественных позах. Один даже в прыжке. Сверху застыли клубящиеся из вентиляции потоки огня. Трещины на стенах перестали расходиться. Вода из взрывающихся от резкого повышения давления труб осталась висеть в воздухе легкими каплями. Я шел назад к лифту. Спешил, но на этот раз мне ничто не мешало осмотреться. Мир остановился в надвигающемся кошмаре, только на этот раз это была не моя заслуга. Что же с тобой сделали? шепотом спросил я у Пети. Ответа, как и ожидалось, не последовало. Ребенок обхватил меня за шею, он крепко-накрепко вцепился в меня. Скоро все закончится, пообещал я Пете. Старался говорить спокойно, чтобы успокоить ребенка но в то же время опасался, что его сверхспособность в одночасье перестанет действовать. Нас отделял от смерти всего один миг. Один. И я обязан был этим воспользоваться. Даже не пытался вызвать лифт, его тросы наверняка сгорели, ведь шахта напрямую связана с вентиляцией. А вот лестницы не пострадали. Я поскакал по ступенькам вверх, попутно подпитывая ноги радиацией, чтобы не устать. А это было то еще испытание для любого организма. Про себя я считал этажи 9, 10, 11. Я вышел в уже хорошо знакомый коридор лаборатории, но на этот раз здесь было темно. Под ногами трескались стекла от взорвавшихся потолочных ламп, а шестое чувство подсказывало, что на два уровня выше уже все уничтожено. Об этом напоминали и проломы в потолке. Бункер сворачивался, словно карточный домик. Мне плохо верилось в происходящее, но я уже привык к подобному. Понимание придёт позже. Я зашёл в лабораторию, где в капсулах находились дети. Только теперь все трубки были перерезаны, и в зеленоватой жидкости плавали трупы. Надеюсь, петь этого не увидит, чтобы наверняка я прижал его головку к своей груди. Услышал шмыганье. Почти пришли. Успокаивающе проговорил я. По уже хорошо знакомому маршруту, правда, в этот раз в полутьме я дошел до дыры в стене и выбрался наружу. Выдохнул с облегчением и отошел на пару метров. Поставил три защитных барьера, еще с минуту напитывал их радиацией, а после сказал Пете Мы спасены, отпускай. Тело ребенка расслабилось, он отпустил мою шею. Я посмотрел на его бледное лицо и понял, что парнишка снова потерял сознание. Оно и не мудрено после такого-то. В тот же миг из дыры в стене повалил огонь. Взрывная волна разрушила первый барьер, а последующий взрыв разрушил и второй. Третий на мою удачу выдержал. Я решил не останавливаться для отдыха. Пете нужна была медицинская помощь, и не хотелось проверять, чего может стоить мое промедление. Шел не один час без привалов. Я вечно хотел перейти на бег, хотя понимал, что не стоит сильно трясти ребенка. А когда вдалеке показался тусклый свет, я окончательно запутался во времени. Он был еле уловимый, но такой воодушевляющий. Дойдя до лестницы, я столкнулся с новой проблемой. Как подниматься с ребенком, который не может держаться за меня? Да, та еще задачка. Но думал я недолго. Помогла злосчастная простыня, что вечно болталась под ногами. Пришлось извернуться, чтобы переложить парнишку на спину и закрепить его тельце с помощью ткани. Я пару раз подпрыгнул, проверяя прочность узлов. Затем забрался на лестницу и аккуратно полез наверх. Спускаться было куда проще. Пришлось переводить накопленную радиацию к рукам, чтобы усталость не замедляла меня. И первое, что я увидел, высунув голову на поверхность, Была голова динозавра Фили, а она, как любопытный кот, обнюхивала меня на предмет опасности. Но ничего не учуяла и отошла, а я смог выбраться. Первым делом отвязал от себя Петю и отнес его к УАЗу. Положил мальчишку на заднее сиденье и укрыл той же простыней. Но стоило сесть на место водителя, как из рации с треском помех донеслось. «Мор, Мор, ты жив? жив?» Ответил я, отсоединяя от рации провод зарядки. Кто это? Это Факел. Я невольно улыбнулся. Стоп! Но ребята не брали с собой рации. Как остальные, и откуда у тебя рация? Спешно проговорил я в устройство. Все живы, мы не нашли Петю, а рацию у бункерских взяли, а там уже эльф вспомнил нужную частоту. Петя со мной, я отвезу его в город, ему нужна помощь. — сообщил я, и рука потянулась к ключу, оставленному в замке зажигания. «Мор, подожди!» На этот раз я узнал голос бури. «Выслушай меня!» «Слушаю!» — я насторожился. «Этим людям нужна помощь. Не у всех есть с собой защита. Я отогнала радиацию, как смогла, но мне нужна твоя помощь. Зачем нам помогать людям?» Ответ последовал через несколько минут. «Потому что мы тоже люди. Я была одной из них. И что с того? Они ставили эксперименты над нашими детьми. Да, но их привозили по договоренности с князем. Мор, если мы им не поможем, то им не хватит средств защиты добраться до ближайшего бункера. И вот опять все зависело от меня. Совесть заиграла новыми красками. Еще пару часов назад ради своей мести я был готов зачистить бункер от и до а сейчас не мог позволить, чтобы от моего решения погибли эти же люди. А почему? Потому что большинство из них невинны. «Ладно», — процедил я. «Где вы? Видишь место, где был холм за лесом?» Я выглянул из машины и только сейчас обнаружил, что столь привычный взору пустынный холм исчез. «Да, вижу. Поезжай туда. Через лес есть дорога. Мы встретим тебя в конце пути». Прежде чем ответить, я обернулся. Петя мирно лежал, а его грудь еле заметно вздымалась от дыхания. «Там есть врачи?» «Сейчас узнаю». Мне ответили через две минуты. И на этот раз помехи заглушали голос факела. Но я смог разобрать слова. «Есть!» «Они говорят, что смогут помочь ребенку. «Ты им доверяешь?» «Нет», — незамедлительно ответил факел. «Но у них нет выбора». Один прокол, и буря нагонит радиацию. «Ясно, скоро буду», — сообщил я и подключил рацию обратно к зарядке. Вдавил педаль газа и вывел УАЗ на спрятанную меж деревья в дорогу. Мы медленно поехали. Машину трясло на каждой кочке. Я ощущал себя засунутым в блендер. Да и надеюсь, что Петя от такой тряски не станет хуже. Динозавры следовали за мной, как послушные гончие. У меня ушло более часа, чтобы проехать лес на минимальной скорости. Если бы ехали быстрее, то точно бы поймали лобовым стеклом дерево. Дорогу хорошо спрятали, так что она петляла, как сумасшедшая змея. Я устал материться на каждом повороте. Но вот вскоре густой смешанный лес сменился редколесьем. Зелень вокруг постепенно меркла. Уаз выехал на дорогу с тоненькими голыми стволами березок. Трава и кустарники вовсе исчезли. Вскоре впереди показалась идущая мне навстречу колонна людей. Медленно доехал до них и остановил машину. Я открыл дверцу Уаза со своей стороны, но не успел вылезти, как лавина повисла на моей шее. Ты живой! Я так переживала! Я почувствовал на своей шее ее слезы и крепко обнял лавину в ответ: Да, теперь все хорошо! — ласково прошептал я. «Мор, я тут врачей собрал!» Мрак кивнул на группу бункерских в химзащите. Лавина отпрянула, и только тогда я выбрался из машины. Удивительно, как после такой поездки смог стоять ровно на ногах. «Помогите ребенку, приказал я, смотря на обозначенную группу из пяти человек. Ко мне подошла женщина из этой группы. Она держала в руках белый чемоданчик с красным крестом. «В каком состоянии вы его нашли?» Ее голос приглушал противогаз. «К нему была подсоединена капельница со светящейся зеленой жидкостью», — ответил я. Сквозь стёкла противогаза было видно, как ее узкие глаза округлились. Она была не то что удивлена, скорее ошарашена. «Вы знаете, как ему помочь?» — прямо спросил я. «Да, у нас остался раствор. Для приведения в стабильное состояние потребуется три капельницы в течение недели». Но возможны побочные эффекты. Ему будет больно? Я вспомнил ситуацию с бурей. Весне сделали то же самое. Только вот она изначально не была мутантом. Нам передали данные для эксперимента по перепрофилированию способностей мутантов. Если раньше мои коллеги делали это с обычными людьми, то сейчас мутанта использовали впервые. Честно, подготовка к этому опыту еще велась, и я не думала, что кто-то решился провести его так скоро. Вы не ответили, какие последствия. Мой голос стал настойчивее. У людей нашего вида наблюдались острые боли в голове, и ему придется пожизненно принимать обезболивающие. Но есть возможность, что с ребенком-мутантом этого не случится. А без этих капельниц он умрет? Вероятность этого 90%, сухо ответила женщина. Ладно, тогда делайте ему первую капельницу. Я кивнул в сторону заднего сиденья, где и лежал Петя. «Хорошо», — сказала женщина и направилась к группе врачей. Ко мне подбежала буря со словами. «Мор, ты можешь мне помочь? Я очень устала». Кожа девушки была такой же бледной, как и у лавины. «Конечно, садись на переднее сиденье и отдыхай пока». Буря еле шла. Я открыл перед ней дверцу машины и помог ей сесть. Все это время лавина сверлила меня ревностным взглядом. Так и хотелось сказать «Не нравится, сама ей помогай». Но я промолчал. Как только голова бури коснулась мягкого сиденья, ее глаза закрылись, и девушка отключилась. С помощью шестого чувства я просканировал радиационный фон вокруг. Буря не ставила купола, как это любил делать я. Она просто отгоняла радиоактивные частицы. Теперь понятно, почему она так устала. Я окружил Бункерских своим куполом и выкачал оттуда радиацию. Пришлось постараться, чтобы сделать защиту подвижной. Исключением стали только врачи, которые возились возле Пети. Их пришлось окружить отдельными щитами. «Так, слушайте меня все», — объявил я Бункерским. «Я окружил вас куполом. Внутри нет радиации. Можете посмотреть на дозиметры». Я подождал, пока они проверят. Проверка вызвала сотню удивленных возгласов. «Молчать!» — рявкнул я. «Запомните, что безопасно только внутри купола. Здесь вы можете находиться без противогазов, но я не ограничиваю ваше перемещение. Помните лишь о границах купола. Сейчас он заканчивается здесь, я прочертил полосу на земле носком ботинка, а сзади через два метра от крайнего человека. Таким объемом он и будет двигаться» так что если хотите выжить, не разбредайтесь, все ясно». В ответ получил сотню кивков и согласных возгласов. И всего один вопрос. «Что ты с нами сделаешь?» Говоривший вышел из толпы, и через стекла его противогаза я увидел старые, умудренные жизнью глаза. «Отведу в Князево, там будем думать, как обезопасить для вас местное убежище. Если хотите уйти в другой бункер, то я никого не держу». «Мы не дойдем, ответил за всех мужчина. «Ты главный среди своих?» «Нет, я просто любопытный старик». Его смешок приглушила защита органов дыхания. «Тогда вам надо провести голосование», — громко заявил я. «К концу привала вы должны мне показать того, кто будет говорить от всех вас. Все понятно?» «Позвольте узнать ваше имя», — снова спросил старик. «Мор». «А, так вот, Мор». «А скажите, чем мы должны будем заплатить за вашу помощь? Я же правильно понял, что именно вы повелеваете радиацией». «Да, я. Плату обсудим по прибытии в Князево. Ничего сверхъестественного и аморального просить не стану». «Благодарю вас». Старик поклонился мне, словно мы находились в XVIII веке, и скрылся в толпе. Я же подошел к врачам и объяснил, что только они могут свободно перемещаться а также обещал убить каждого, если с Петей по пути что-то случится. И пятеро врачей хорошо меня поняли. До города мы добирались очень медленно. Среди бункерских было много стариков, которые не могли идти быстро. И из-за границ купола, колонной, они тоже не могли идти. Динозавров я отправил вперед, но велел им далеко не отбегать, находиться в пределах видимости. Факел вёл машину, которая еле плелась впереди. Врачи шли рядом, не выпуская из обзора Петю. Даже заднюю дверцу держали открытой и придерживали. А я большую часть пути прошёл на своих двоих, рядом с лавиной. Так хотя бы не трясло, да и девушка наконец-то успокоилась. Мы пришли к городу поздней ночью, даже ближе к рассвету. И на мое удивление, там, где сутки назад была дыра, проделанная танком, Теперь красовался новенький частокол. Оперативно, однако. Из-за этого пришлось обходить частокол аж до главных ворот. Никогда не думал, что буду сетовать на излишнюю скорость строителей. Как и ожидалось, ворота были восстановлены и закрыты. Но нас не могли не заметить. Слишком большая толпа. Я постучался и громко приказал. «Открывайте, свои пришли». Вороты медленно открылись. И мне навстречу вышел один из охранников. Мрак подошел поближе и сказал ему. «Иван, тебе что, непонятно? Ворота открывай и запускай пополнение». «Так как же!» — ошарашенно пробормотал тощий охранник. «Это же бункерские!» «Да, и они под моей защитой», — ответил я. А про себя подумал, что потом буду искать среди них виноватых. Пока не время для разбирательств. — Иван, еще один вопрос, и будешь неделю на воротах без сна стоять! — злобно пригрозил мрак. — Слушаюсь! — испуганно буркнул Иван и принялся отодвигать створки ворот. — И как у такого тощего парня на это сил хватило! Ворота же тяжеленные, а низ их волочился по земле. Первым делом я показал бункерским наше местное подземное убежище. Но, к моему сожалению, из толпы вышел тот же старичок и аккуратно спросил. «Мор, а могу ли я вас попросить об услуге?» «Да, Петр Степанович». Я обращался к нему ровно так, как он представился мне. «Раз уж меня избрали главой нашей, так сказать, общины, то скажу за всех. В вашем убежище мы не поместимся, да и оно не предназначено для длительного проживания». «И что вы предлагаете?» — скептически спросил я. «Мы видели по пути много домов панельного типа». Большинство выглядят поврежденными или заброшенными. С вашего позволения, мы бы разместились там и сами бы все отремонтировали. Я задумался. Как раз нам не хватало рабочих рук. Да и после войны население Князева сильно поредело, и подобные дома мы планировали снести, чтобы использовать их материалы для починки других строений. А где вы возьмете ресурсы на починку зданий? У нас тут нет кирпичного завода. Неподалеку есть склад от нашей лаборатории. Он остался цел, и там как раз должны быть строительные материалы. Для нового бункера? Да, но разве что совсем крошечного. Мы построим его здесь, если вы не против. А сверху соорудим дом. Будет, так сказать, подземно-надземное строение. Ладно, я договорюсь, чтобы вам предоставили пару грузовых машин. Но учтите, мои мутанты все время будут наблюдать за каждым вашим действием. У нас пока нет причин доверять друг другу. Конечно, Мор, я даже уверен, что мы сможем вам предоставить некоторые строительные материалы в качестве благодарности. Я одобрительно кивнул. Затем мы всей толпой направились к двум разрушенным общагам. Я окружил оба разрушенных строения своим куполом, выкачал радиацию и велел бункерским располагаться. Просил позвать, когда нужно будет очистить еду и воду. Затем проконтролировал, чтобы Петю вернули в больницу и велел эльфу сообщить об этом семье мальчика. Потом уже отправил лавину и остальных отдыхать, а сам пошел в здание администрации. Хотел забрать планшет, чтобы почитать перед сном. Но меня ждал неприятный сюрприз, о наличии которого я совсем забыл из-за насущных дел. Включив свет в своем кабинете, я обнаружил, что за моим столом сидит синий. Он осуждающий посмотрел на меня и спросил, что же ты наделал, мор? Злость во мне вмиг закипела, и я рявкнул в ответ. Нет, это ты что наделал? Какого хера украл ребенка? Ты не понимаешь, он покачал головой. Я все понимаю, тебе не жить, процедил я и направил к рукам львиную долю запаса радиоактивных частиц.